«Да, знаю. Так точно, сэр. Вы видели его вчера ночью?» «Да, сэр». «Где?» «Я видел его несколько раз. Он приехал ко мне после того, как я передал донесение Полу Дрейку из детективного агентства». «Вы были наняты детективным агентством Пола Дрейка?» «Да». «И вас нанял мистер Мэйсон, чтобы следить за...» «Извините». «Но так много я вам сказать не могу. Я знаю только, что детективное агентство Дрейка попросило меня сделать для них кое-что, и я согласился. Из того, что говорилось по телефону, я сделал для себя вывод, что клиентом, скорее всего, является мистер Мэйсон». но хорошо, хорошо!» Бергер сделал нетерпеливый жесть рукой. «Перейдем к событиям вчерашнего вечера. Вы следили за Орлен дюваль верно?» «Да, сэр». «Где она была?» «Сначала, когда я приступил к слежке в трейлере, она на нем уехала и в нем живет». «Вообще-то, насколько я это понимаю, она уехала не на трейлере. Она уехала на машине, а трейлер везла за собой». «Так точно, сэр. Так оно на самом деле и было. Извините». «Не нужно извиняться», — поспешил успокоить свидетеля Бергер. Я бы никогда не стал заострять на этом внимание, потому что все мы здесь понимаем, что вы имели в виду. Но мистер Мэйсон сейчас следит за каждой технической неточностью, ждет любую соломинку. Итак, вы видели, как Орлен Дюваль ехала на машине и везла за собой трейлер. Это так? Да, сэр. И куда она поехала? «Она выехала в довольно безлюдное место, это на территории, прилегающей к гольф-клубу «Ремуда». «Земля там ничем не занята и принадлежит, насколько мне известно, этому клубу». «Каковы были ваши действия?» «Мы с напарником заняли позицию для наблюдения. Расположились таким образом, что если бы она поехала обратно, то мы бы ее непременно заметили». «Что было дальше?» Я решил, что пора позвонить полудрейку и доложить, что происходит. Мне казалось, что вечер будет спокойным. Ближайший общественный телефон, о котором я знал и которым в этот час можно было воспользоваться, находился... Кстати, который был час? Который час? Ну, примерно это было где-то между половиной десятого и десятью. Поймите меня правильно, мистер Бергер. Как детектив, я всегда делаю для себя пометки. Отмечаю время каждый раз, когда звоню в офис. Время доклада по телефону. Поэтому именно в тот конкретный момент я на часы не смотрел. Я собирался засечь время, когда уже позвоню. Но это было между девятью, тридцатью и десятью часами вечера. Я вас понял. Продолжайте. Как я уже сказал... Ближайший общественный телефон, о котором я знал, находился на ночной автозаправочной на бульваре. Это в том месте, где дорога отворачивает и идет мимо гольф-клуба, а потом дальше от нее отходит еще частная дорожка, ведущая в клуб. Расскажите нам, что вы сделали. Я решил, что могу срезать расстояние, а это минимум миля с четвертью, и выиграть время, если пойду на станцию напрямик через поле гольф-клуба. «Вы так и поступили?» «Да, сэр. Ночь была темной?» «Да, в том смысле, что Луны не было, но я видел кое-какие звезды. Другими словами, если вверху в атмосфере что-то и было, я хочу сказать, дым какой-нибудь или какие-либо атмосферные образования, то они не закрывали полностью все звезды. Яркие звезды я видел хорошо. И вообще, в целом, цвета было достаточно, чтобы идти и не спотыкаться». При условии, конечно, что глаза более-менее привыкли к темноте. Был ли у вас фонарик? Я всегда ношу с собой карманный фонарик. Один из тех, что сейчас делают в форме авторучки. И вы пошли через поле гольф-клуба, так? Да. Сначала я шел по тропинке между кустами. Там я светил себе под ноги фонариком, а потом оказался на поле и по проходу пошел быстрее. Идя по полю, я фонариком не пользовался. «Что было дальше?» «Я немного прошел, и вдруг впереди себя заметил фигуру, женскую фигуру». «Что вы сделали?» «Я сразу же упал на одно колено». «Зачем?» «Чтобы женщине впереди не был виден мой силуэт на фоне неба, и чтобы я ее на фоне неба мог получше рассмотреть». «Вы ее рассмотрели?» «Да». «Кто это был?» «Именно в тот момент, мистер Бергер, я ее разглядел не очень отчетливо, и утверждать, кто она такая, не взялся бы. Но в душе я был почти уверен, а потом позднее я рассмотрел ее как следует». «Кто была эта женщина?» «Орлен Дюваль». «Когда конкретно вы перестали сомневаться в ее личности?» «Когда пришел за ней на автозаправочную?» «Она пришла на автозаправочную станцию?» «Да. Пришла туда позвонить». «Вы последовали за ней?» «Да, сэр». «Что вы сделали потом?» Я не сомневался, что она по телефону вызывает такси. Мне к телефону подойти было нельзя, по крайней мере, пока она была там. И я боялся, что Арлен Дюваль уедет в такси, а второе я вызвать не успею. Поэтому я вышел на бульвар и стал голосовать. Хотел остановить какого-нибудь автомобилиста. Вам это удалось? В конце концов, да. Кого вы остановили? Человека по фамилии Фрейзер. Полностью имя назвать можете? Конечно, сэр. Назовите. Джеймс Уингейт Фрейзер. Между вами состоялся какой-то разговор? Да. Я попросил его помочь последить за другой машиной и показал настоящую рядом с телефоном мисс Дюваль. Сказал, что ехать нужно за ней и предъявил свое удостоверение частного детектива. «Вы сказали этому человеку, что вы частный детектив?» «Не совсем так. Я просто сказал, что я детектив и показал документы. Я ничего не искажал, но сказал только, что детектив и все». «Давайте на чистоту», — благодушно усмехнулся Гамильтон Бергер. «Вам хотелось бы, чтобы он посчитал вас за полицейского детектива, не так ли?» «Он мог принять меня за кого угодно, его воля, но я сказал ему, что я детектив». «И вы попросили его помочь последить за автомобилем, если таковой появится и заберет мисс Дюваль?» «Да». «Вы обещали заплатить ему?» «Да, сэр». «Хорошо. Что случилось потом?» Подъехало такси, и Орлен Дюваль в него села. Судя по всему, это было такси, вызванное по телефону. «Вы записали его номер?» «Конечно, сэр», и указал в донесении. «И каков был номер этого такси?» «255». «Что было дальше?» Мистер Фрейзер, следуя моим инструкциям, поехал следом за такси. А теперь я попрошу вас описать события. Куда это такси ездило, что делала мисс Дюваль и так далее. Мы немного поездили и оказались у жилого дома. В нем проживает, как я узнал, Джордан Баллард. Но сначала мисс Дюваль на такси съездила на место его работы на углу улиц 10 и Флоссман, а уже оттуда к нему домой. Что произошло там? На подъездной дорожке возле дома Балларда стоял автомобиль. Я, естественно, подумал, что это его машина. Затем подъехала такси, остановилась. Мисс Дюваль вышла, поднялась по ступенькам на крыльцо и вроде бы хотела звонить. Но услышала какие-то голоса, вернулась обратно, расплатилась с таксистом, и он уехал. А мисс Дюваль после этого обошла дом с другой стороны. «Что вы делали в тот момент?» Как только такси остановилось, я попросил мистера Фрейзера проехать немного вперед. Там мы развернулись и припарковались лицом к дому Балларда. Я вышел и, стараясь держаться в тени, прошел к дому. Я не хотел выпускать мисс Дюваль из виду. Что вы там заметили? Я наблюдал за домом и видел, как в окне, выходящем на боковую улочку, появился человек. Он отодвинул портьеры, в этот момент сзади на него падал идущий из комнаты свет. Помедлил чуть-чуть, а затем опустил и поднял крепящуюся над окном роликовую штору. «Сейчас вы можете сказать, кто был этот человек в окне?» «Я не могу утверждать абсолютно точно, но мне кажется, что это был Пэрри Мейсон. «Что было потом?» Вскоре после того мистер Мейсон или кто-то другой, кто был в доме, вышел, сел в машину и уехал. Тогда Орлен Дюваль притащила откуда-то ящик, подставила его к кухонному окну и, подняв юбку, пролезла внутрь. «Хорошо, продолжайте». Она находилась в доме всего несколько минут. «Поточнее, не можете?» «Пожалуй, пожалуй минут пять». «А затем?» «Затем она вышла». «Как она шла?» «Очень быстро, почти бежала». «Что сделали вы?» Вернулся к машине Фрейзера. Мы еще некоторое время поездили за мисс Дюваль, пока не потеряли ее. «Как это случилось?» Она притворилась, будто хочет подняться на крыльцо, а вместо этого забежала за дом, и больше мы ее не видели. Трюк старый и всем известный, но я не ожидал ничего такого. Да и в целом я своей работой в тот вечер гордиться не могу». «Сейчас вы утверждаете, что сигнал еще из окна человек был Перри Мейсон. «Сейчас?» «Сейчас, пожалуй, да». «Задавал ли вам мистер Мейсон вопросы, пытаясь выяснить, узнали вы его или нет?» Дело было так. Он приехал ко мне и попросил описание человека, которого я видел, подающим сигнал у Балларда в окне. Я вынужден был признаться, что тот человек выглядел точно так, как мистер Мейсон что по размерам и по комплекции это был, если можно так выразиться, его двойник, и в тот момент я не придал этому особого значения. «А когда вы осознали значение этого?» «Когда был у вас в офисе, и после того, как поговорил с мистером Фрейзером. Тогда у меня стала складываться единая картина». Бергер удовлетворительно выпрямился на стуле. Домою, этого пока достаточно». «Пригласите Джеймса Уингейта Фрейзера!» Фрейзер вошел. Его привели к присяге, и он изложил свой рассказ, подтвердив все, что до него сказал Манди, за исключением момента времени. По словам Фрейзера, он впервые увидел Манди в промежутке между девятью и девятью тридцатью. «Как вы определяли время?» – спросил Бергер. «Приблизительно». Я ездил посмотреть кое-какую недвижимость, а когда возвращался, меня остановил на бульваре этот детектив, и мне кажется, что тот человек в доме у Балларда подавал сигнал где-то около десяти часов вечера. «Можете ли вы сейчас опознать человека, подававшего сигнал?» «Да, сэр, это был Пэрри Мейсон. Когда вы в первый раз узнали, кто он такой?» «Он появился у меня дома». У нас как раз полным ходом шла небольшая вечеринка. Во сколько это было? Поздно ночью. И все-таки во сколько? О, это было примерно... Не знаю, я совсем не смотрел на часы. Мы отдыхали с друзьями и... Что хотел мистер Мэйсон? Что он сказал? В основном он хотел выяснить, хорошо ли я разглядел и смогу ли узнать того человека в окне». Я ответил, что человек был такого же телосложения, а после того, как мистер мейсон уехал от меня, кто-то из гостей, не помню кто, сказал что-то насчет того, что слишком уж он озабочен, смогу ли я того незнакомца снова узнать. Еще кто-то добавил, а может быть он озабочен потому, что хочет знать, не подозревает ли его кто-нибудь. Все засмеялись. Но меня вдруг как осенило. Я понял, что человеком в окне мог быть запросто мистер мейсон «Вы видели этого человека сначала в окне, а потом, когда он уходил, верно?» «Да, сэр. И когда он уходил, я разглядел его лучше. Видели, как он вышел, сел в машину и уехал?» «Да, сэр. Кто был этот человек?» «Сейчас я могу утверждать, что это был Перри мейсон. «Называя это имя, вы имеете в виду свидетеля, сидящего от вас слева?» «Да». «Положите руку ему на плечо». Фрейзер приблизился к мейсону и выполнил, что от него требовалось. «Это все», — заявил Гамильтон Бергер. Окружной прокурор встал, повернулся к присяжным, затем взглянул на мейсона и произнес. «Мы вас больше не задерживаем, мистер Мэйсон». Вы свободны. Благодарю вас, сказал Мейсон. Но если вы хотите быть абсолютно и окончательно точным в глазах Большого совета присяжных, то вам бы не мешало отметить и тот факт, что у обоих этих свидетелей я спрашивал, могут ли они опознать виденного ими человека. Манди мне помнится, ответил, что вряд ли, а Фрейзер сказал, что может опознать, если снова увидит тот самый момент Фрейзер смотрел прямо на меня. «Нет нужды начинать оспаривать это дело», возразил бергер «Члены Большого Совета в состоянии сами сделать выводы, особенно относительно того, почему вам так не терпелось увидеть свидетелей, и в то время, как от вас они этого ждали бы в самую последнюю очередь». Поставить им ловушку и заставить заявить, что однозначно положительного опознания они дать не могут. Прошу не касаться мотивировки моих поступков, господин окружной прокурор. Сконцентрируйтесь на своих. Я всего лишь хочу отметить некоторые очевидные моменты. Да, сейчас я не имею права подвергать свидетелей перекрестному допросу, но если Большой Совет решит предпринять какое-либо действие то такое право у меня появится. И не забывайте, перекрестный допрос состоится тогда в присутствии общественности». «Не пытайтесь оспаривать дело», — огрызнулся Бергер. «Я уже сказал, мы вас больше не задерживаем». «Благодарю вас, господин окружной прокурор». С этими словами Мейсон покинул зал заседаний Большого Совета, за дверями которого его моментально окружили репортеры. «Что там происходит? Что там происходит?» Этот вопрос прозвучал одновременно из нескольких уст. «Это правда, что вы замешаны в убийстве Балварда?» «Насколько мне известно, — спокойно ответил мейсон свидетель не вправе обсуждать с кем-либо показания, данные перед Большим Советом». «Вас вызывали в качестве свидетеля?» «Да». «Тогда почему вы оставались в зале, пока вызывали еще двоих свидетелей?» «Их вызывали, чтобы опознать вас?» «Об этом спросите окружного прокурора или кого-нибудь из присяжных. Я от комментариев воздерживаюсь». Мэйсон любезно улыбнулся. «Но, предположим, вас опознали». «Предположим». «Пытается ли Бергер склонить членов Большого Совета обвинить вас в чем-либо?» «Боюсь, что я не в состоянии читать мысли господина окружного прокурора». «Извините, джентльмены, но я должен идти». «Нет, нет, нет, мы вас так не отпустим». «Вы были вчера ночью в доме у Балларда?» «Да, был». «В то время, когда его убили?» «Нет, когда я от него ушел, он был жив-живеханек». «Во сколько это было?» «Я не посмотрел на часы». «Это правда, что вы последний человек, видевший Джордана Балларда живым?» «Убийца видел его живым». «Это правда, что вас пытаются обвинить в лжесвидетельстве?» «Что они собираются предъявить вам?»